и мстя моя страшна. Тайм-менеджмент для участкового терапевта – навык жизненно необходимый, особенно если заступаешь на четырехчасовую смену в одиночку, а за дверью – 32 человека. Толпу эту нужно оперативно раскидать, применяя законы логики. Ежу, понятно, большинство здесь для формальностей. Получить направление на анализы, выписать лекарства, записаться к онкологу или ревматологу, На все гораст терапевт участковый. И писарен, и регистратор, и менеджер по связям с общественностью. С формальными товарищами я не цацкалась и не вела задушевных бесед. Направление? Разумеется, сколько угодно. Препарат выписать? Татьяна Арсеньевна, помогите, пожалуйста. Я сейчас у Орвида принимаю и дневник накалякаю. Все, как ни странно, были довольны таким раскладом. Удобно ведь? Получил быстренько, что нужно. Убежал. Почти все. Одним солнечным осенним днем в кабинет ворвался бородатый дядька. Ворвался сквозь негодование толпы. Бабушки уже вернулись с дач и вспомнили, что у них болит. А молодежь уже начала закономерно простывать. Проигнорировал то, что на приеме сидел человек и горой встал у двери. «Мне только направление на анализы взять». «Подождите, пожалуйста». Я постаралась держаться. «Я принимаю пациента». «Что, вам жалко, что ли? Вы выпишите, я уйду». Все обслуживаются в порядке очереди. Ведите себя прилично. Мне надо санаторно-курортную карту оформить завтра. А я не успеваю сдать анализы. Выпишите. Я обреченно вздохнула и попросила Татьяну Арсеньевну выдать нужные бумажки. Воистину, наглость второе счастье. Если бы мы ели между приемами, то он сел бы на стол. Дядька ушел, а мы продолжили хьюман-менеджмент, изредка прерываясь на пациентов с ОРВИ. Типичная работа участкового терапевта как она есть. Наверное, забыли бы об инциденте, что вполне укладывался в формат рутинных, если бы мой телефон не зазвонил. Каждый раз, когда я видела на дисплее фамилию Грохотова, мне становилось плохо. Юлия Алексеевна просто так никогда не звонила. — Мария Александровна! — голос Грохотовой выражал полнейшее разочарование и усталость. Верный признак того, что разговор будет серьезным. — У вас сейчас был пациент Гавриков. Кто-кто? Гавриков Васисуалий Никостратович. Голос в трубке становился все ниже и строже. — Вы ему выписали направление на анализы? — Ну, выписала, да, — согласилась я, вспоминая наглого Бородача. На заднем плане раздалась возмущенная истеричная тирада Гаврикова, похожая на пулеметную очередь. — Вы выписали, а его даже не посмотрели. — Юлия Алексеевна, да он в кабинет в наглую ворвался. — Попросил только направление, а у меня под дверью тридцать человек. Вы видели его карточку? У него же ИБС, у него ХСН, у него пневмония в анамнезе. Вы просто обязаны были его послушать. Вдруг у него гидроторакс? С гидротораксом так не бегают. Проворчала я в трубку. А если у него печень застойная? Продолжала Грохотова. Вдруг ему вообще противопоказан санаторий? Да-да, деловито добавил виновник торжества на заднем плане. Даже живот не потрогала, безобразие. Нужно было ждать очереди. Стояла я на своем. Тогда б я ему все потрогала, что нужно. И вообще. Я же не карту выдавала санаторно-курортную. Просто направление на анализы. Бумажки несчастные. Сейчас он к вам вернется. Утомленно выдохнула Юлия Алексеевна. Посмотрите его, как полагается. И сделайте запись в карточку. Угу. Только и буркнула я. Сбросила звонок. Душа горела от поруганной врачебной чести. Юлию Алексеевну? Как умнейшего и лояльного человека, я очень уважала. Но это не отменяло того, что демотивировать она умела, как никто другой. — Гавриков-то, — пожаловалась я Татьяне Арсеньевне, едва не плача, — нашу доброту не оценил. — Не переживайте, Мария Александровна, — махнула рукой Татьяна Арсеньевна. — Вот еще, из-за каждого дурака. — Сейчас вернется, — ворчала я, а в голове зрел план мести за моральное насилие. — Ну, будет ему осмотр по протоколу. «У вас есть перчатки?» Бородач вернулся в кабинет с гордым видом и победной улыбкой на лице. Подвопли гудящих у дверей бабушек встал в углу, а король, и нагло усмехнулся. «Да здравствуйте, доктор!» Внутри все кипело, и в зрачках моих нервное полыхало пламя. Но я, согласно всем пожеланиям, усердно осмотрела всего Гаврикова по протоколу. И в горло ему залезла, с авдеповским металлическим шпателем, и в позу Ромберга поставила. И температуру измерила, и лимфоузлы щитовидкой пропальпировала. И послушала, и манжету тонометра накачала, по самой не могу. А в конце пригласила его снять ботинки и прилечь на кушетку. Живот Гаврикову я пальпировала долго и усердно, как на пропедах учили. Каждую пельмешку в желудке пропальпировала. Вот как старалась. — А теперь переворачивайтесь на живот. — скомандовала, когда закончила с пальпацией. — Это еще зачем? — не понял Гавриков. Буду смотреть вас перректум, как полагается». «Не нужно?» — заволновался тот. «У меня все хорошо». «А я на слово не верю», — грозно произнесла я. «Вот, у вас лишний вес, чем не фактор риска развития геморроя. Вдруг вы кровь регулярно теряете, а мы этого не знаем». «Нет, вы что?» — Гавриков вскочил с кушетки и метнулся к двери. «Я же не со зла. Она же сама мою карточку открыла и спрашивать начала». Надо было слышать, как шлепали шлепки Гаврикова, когда он убегал из кабинета без оглядки. Даже карточку забыл. Вот как торопился. Прежде чем жаловаться на участкового терапевта, подумайте трижды. Вдруг ваша доктор такая же изобретательная и беспринципная морда, как Марсанна. И мстя его страшна.